Глава сороковая. Исаак и Элена. Нам подвернулась возможность выступить. Это был совсем небольшой концерт, незначительный. Нам едва ли не пришлось платить за участие. Мы заменяли отвалившуюся в последний момент группу, и времени на подготовку не было. Матео был против, потому что считал, что наша программа была недостаточно отрепетирована, и он был прав. Марко вынудил нас обоих согласиться потому что это был отличный шанс и потому что мы бы отлично провели время, бла-бла-бла. Я ни разу до этого не выступал на сцене. Мы с Марку со школы репетировали и писали песни, но кроме нас двоих в группе больше никого не было. И на самом деле я не был против выступления. Матео же на саундчек пришлось тащить силком. Концерт проходил в подвальчике, располагавшемся где-то на отшибе, с какой части Мадрида не взгляни. Место было неплохим, но в нем не хватало освещения, а черный вход находился очень далеко от сцены, поэтому мы изрядно подустали, пока таскали оборудование. Марко и Матео вносили последние поправки, от которых наш новый гитарист, судя по его тоскливому выражению лица, был в восторге. А я, воспользовавшись ситуацией, отошел к бару выпить пиво, которое, что хорошо, оказалось бесплатным. Я обернулся, услышав уже знакомый мне смех, напевный, красивый, который после нескольких секунд немного выходил из-под контроля. Я тут же разглядел каштановые волосы Элены. Она заходила в зал и с любопытством оглядывалась. Ее глаза быстро меня нашли. Слишком быстро, потому что она увидела, что я за ней наблюдал. Она накрасила губы красным, кончики ее волос еще до конца не высохли. В какой-нибудь другой реальности в этот момент я бы уже вставал со стула, готовый совершить вместе с ней невероятное количество глупостей. Я это понял в тот самый день, когда мы познакомились. Дело было не только в физическом притяжении, хотя и в этом, конечно же, тоже. Просто у Елены была такая внешность, из-за которой пару лет назад, когда у меня был гормональный бунт, я бы пошел на невероятный риск, лишь бы впечатлить ее и поцеловать хоть раз». Но это было что-то еще: Сияние, скрывающееся в глубине ее карих глаз, которые на солнце иногда отливали золотом. Маскирующаяся под безрассудство смелость, которую она демонстрировала на скалодроме. Улыбка, расцветающая на ее губах, когда ей казалось, что на нее никто не смотрит. Было в ней что-то, из-за чего я бы мог совершить невероятное количество глупостей. И я это знал. Но вскоре после нашего знакомства она начала встречаться с Алексом, этим периферическим спутником, который вращался около нее, время от времени переходя ту границу, о пересечении которой, ради моего же блага, я и не мечтал. Ну, разве что иногда. А еще была эта история с пинком. Этот пинок очень сильно ее разозлил. Я провел пальцами по губам, чтобы скрыть улыбку, навеянную воспоминаниями. Если бы Алекса не существовало, этот страстный гнев меня бы притормозил. Или нет? Вслед за Еленой зашли наши друзья. Они помахали мне и направились к сцене. Мы пересеклись взглядом с Еленой и, обменявшись парой фраз с Алексом, который шел рядом с ней, она улыбнулась и приблизилась ко мне. Он решил пойти со всеми остальными. Привет! поприветствовала она меня. И тут же развернулась к бару, чтобы заказать, как я понял, напитки для всех. Сложный день? Пошутил я. Елена одарила меня улыбкой, которая не достигала ее глаз. Вообще-то да, удивила она меня. Но вот это все проблему не решит. Уверена? Я обычно только так проблемы и решаю. У тебя тоже бывают сложные дни? В шутку удивилась она, подняв брови. Например, когда кто-то тебя обыгрывает? Например, кивнул я, или когда я сталкиваюсь с неизбежной катастрофой. Мне не нужно было отводить взгляд в сторону всех остальных, на сцену, чтобы она проследила за ним и все поняла. Я ужасно хочу послушать, как ты поешь, призналась она, не скрывая иронии. Как-то не похоже, что ты умеешь. Ты точно уверен, что знаешь, как это делается? Я поднес руку к груди, будто бы ее слова меня ранили. Ну надо же, Элена! «Спасибо, и это перед самым выходом на сцену. Просто великолепно!» Она кусала губы, эти прекрасные губы, подчёркнутые насыщенным красным. «Просто, знаешь, никак не могу представить, как ты поешь. «А я не мог представить, что ты такая злюка», — ответил я. «Хотя нет, я вообще-то представлял. Я тебе так и сказал в ту ночь, когда ты показала мне свои трусики». «Ты не можешь говорить о той ночи вот так», — отчитала она меня, понизив голос. «А как тогда о ней говорить?» Я осушил стакан пива. Когда я увидел толпу людей, заходивших в клуб, мне захотелось заказать еще бокальчик, но какая-то ответственная часть меня, жутко раздражающая, знала, что добром бы это не кончилось. Ее вообще не стоит упоминать», — улыбнулась она. «Так будет лучше для всех». В этот момент я увидел, что к нам направлялся Алекс. Он не стал задерживаться у бара, поздоровался и взял напитки, чтобы раздать их остальным. Но мы с Эленой к разговору уже не вернулись. Мы закончили все приготовления, и когда наступило время выступать, выяснилось, что послушать нас в клубе собралось пугающе много людей. Я решил об этом не думать. В полной боевой готовности мы вышли на сцену, и между тем, как выключили фоновую музыку и представили нас, Казалось, прошла целая вечность. На сцене приглушили свет, а значит, мы могли начинать. Star Zone 7. Удача оказалась на нашей стороне. Ведь раз всем было на нас насрать, значит, и имени для группы можно было не придумывать. Мы выступали на этом концерте благодаря Даниэлю, и когда по телефону его спросили про наше название, находившийся рядом Марко выпалил первое, что пришло ему на ум. Star Zone. После, на том конце звонка, воцарилась тишина, и, нервничая, Даниэль добавил цифру 7. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы выступать, нам понадобится название. Матео открыл концерт гитарным соло, и тогда в наших головах на этой сцене мы вдруг перестали быть просто группой на разогреве, в последнюю минуту согласившейся выступить. Вдруг началась песня, и мы с Марко заиграли активнее, очень энергично. Публика откликнулась, Или же нам это просто показалось, но это было неважно. Мы зажигали по полной, и когда я начал петь, когда меня, наконец, услышали, там, внизу, что-то произошло. Что-то в такт с нашей музыкой взорвалось, засияло и оторвалось от земли. Я не смог этого избежать. Это случилось само собой. До того, как я понял, что делаю, я начал искать в толпе Элену. Я увидел ее вдалеке, сидящую у барной стойки с Алексом. Он пританцовывал, как и Даниэль, как и София с Евой. А Елена нет. Элена смотрела на меня. В ее глазах я увидел что-то похожее на восхищение, волнение. Мне это понравилось. Понравилось видеть это в ее золотистых глазах, которые было так сложно впечатлить. Она и сама была настоящей стихией, чье поведение невозможно предсказать. Первая песня подходила к концу, но мы не стали делать паузу. Прежде чем остановиться, прежде чем все те, кто был у сцены, смогли бы перевести дух, мы заиграли вновь инструментальную песню, практически без слов, но с припевом, к которому мы отдались по полной. Песню за песней мы играли музыку, под которую двигались люди на танцполе. В какой-то момент я увидел, что публика начала подходить к сцене. Элена тоже. Я увидел, как они энергично танцевали, будто бы были самыми преданными нашими фанатами. Возможно, так и было. И когда мы закончили, когда песен больше не осталось, Даниэль начал кричать «Ещё! Ещё! Ещё!». А публика, которая уже выпила лишнего, поддержала его. Я повернулся к Марку и Матео и прикрыл рукой микрофон. Матео идея не понравилось. Мне же было все равно. Я развернулся к публике. Эту последнюю песню я хочу посвятить одной девушке, сказал я. Публика взвыла, полностью вжившись в свою роль. Я тоже попытался вжиться в свою. Понизил тон, стал говорить чуть тише. Очень особенной девушке, которая находится в зале. Кто-то закричал. Несколько других голосов присоединились к воплю. Я провел языком по губам и выдал свою лучшую актерскую игру, все еще не начиная петь, еще более глубоким голосом. Девушка, похожая на ангела. Марко осторожно вступил на ударных. Матео сыграл пару аккордов. Девушка, которая ходит как ангел, говорит как ангел. Я искал Элену и увидел, что она смотрела мне в глаза. Если у меня и оставались сомнения насчет того, Поймет ли она, вспомнит ли эту песню, с которой началась наша игра, то они испарились, стоило мне увидеть ее улыбку. Я запел. Ребята заиграли. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Танцпол сошел с ума. Мы тоже. Мы играли, двигались и оставили на этой сцене всю свою энергию до последней капли к концу песни я почти задыхался и допел ее совершенно измотанной тяжело дышащей и довольной. Когда прозвучала последняя нота повисла напряженная тишина, а затем публика взорвалась овациями. тот же парень что и вначале поднялся на сцену чтобы объявить выступление главной группы мы попрощались поблагодарили публику и быстро начали собирать оборудование. пока я все прибирал Поверх играющий в клубе музыки до меня долетали обрывки разговора Даниэля и Марко. Даниэль был в восторге, в полном восторге. Между похвалами я успел услышать обещание пары непристойностей по возвращении домой, что, должно быть, возмутило Марко. Когда мы спускались со сцены, чтобы встретиться со всеми остальными, я приобнял его за плечи. «Кого-то сегодня ждет обалденная ночь», — пропел я ему. «Рот закрой», — ответил он немного смущенно. «Классно мы отыграли, правда?» Он тоже выглядел уставшим, вспотевшим, на его щеках играл румянец. Все прошло неплохо», — сказал Матео без особого энтузиазма. Все прошло невероятно», — ответил я, полностью его игнорируя. Матео сразу же ушел, собрал свои вещи и после того, как почти залпом выпил пиво, оставил нас с нашими друзьями. Марко был немного расстроен. На группу, которая выступала после, нам было пофиг. Мы отметили наше выступление по-своему. Мне кажется, все были в шоке от того, как классно мы сыграли. Когда я увидел сидящую на барном стуле Элену, которая наблюдала за тем, как наши друзья танцевали, прыгали и сходили с ума, я подошел к ней, чтобы немного отдышаться. «Хорошо поешь, поприветствовала она меня. Она сказала это так, будто бы была удивлена. «Знаю». Я пытался найти рядом еще один стул, но не нашел, поэтому просто прислонился к стене. Мне удается практически все. Элена рассмеялась. Особенно мне понравилась последняя песня Да! Она отпила пиво из бутылки, а затем поднесла пальцы к уголку губ, чтобы смахнуть невидимую каплю. Я под нее танцевала и даже немного подпевала. Я видел. Ты за мной наблюдал? Не понимаю, почему. Я едва заметно улыбнулся. Она тоже. Поэтому ты кажешься такой уставшей? Потому что отожгла по полной на танцполе? Или это из-за выдавшегося сложного дня? Элена наклонила голову в одну сторону, затем в другую, будто бы пыталась немного ослабить напряжение в плечах. Дело в том, что я не люблю пятницы. От удивления мои брови приподнялись. Под этим светом в клубе ее каштановые волосы казались чуть более темными, но золотистые глаза так и продолжали сиять после заключительной песни. Но, по правде говоря, они казались уставшими. Мне казалось, что так бывает только с понедельниками. С понедельниками все просто, возразила она. Ты встаешь, зная, что тебя ждет длинный, скучный и немного тяжелый день. Тебе это известно наперед. Никаких сюрпризов. Она пожала плечами. «Пятница может быть такой же длинной, и никогда не знаешь, чего от нее ждать. Всю неделю ты держишься на плаву, думая о том, что пятница уже близко. Но вот она наступает, а ты продолжаешь себя чувствовать, как и прежде, а может даже хуже, потому что ничего не изменилось». Я взглянул на нее. Я продолжал на нее смотреть, потому что не мог ответить на такое признание какой-нибудь фигнёй. Не мог, и все же... «Вот так хрень!» Элена развернулась посмотреть на меня и рассмеялась. «Кажется, я тебя шокировала своими мыслями. Не своими мыслями, а тем, что... что это кажется полной чушью. Что конкретно не поменялось с понедельника?» Казалось, она была ошеломлена. Я это понял потому, как она покачала головой, потому как она на меня смотрела. Она открыла рот, Но ее ответа я не услышал. Она остановилась, посмотрела перед собой, и я понял, что она замолчала, потому что к нам направлялась девушка. Именно мы были ее целью, потому что кроме нас в этом укромном уголке не было никого больше. Я слегка приосанился, когда понял, кто это. Длинные волосы, прямые и темные, Красивые, темно карие глаза. «Исаак!» — поприветствовала она меня, улыбаясь. Привет, Вероника. Я специально произнес ее имя вслух. Хотела, чтобы Элена все поняла. Вероника кашлянула, бросила взгляд на Елену и вопросительно посмотрела на меня. Я не стала их знакомить. Я хотела поздороваться до конца концерта, но не стала тебя беспокоить. Вы хорошо выступили. Спасибо. Я не думала, что ты успел меня заметить. Я заморгал. Та песня. Ну ладно. Она рассмеялась. По крайней мере, начало было приятным. Я имею в виду посвящение. Вот чёрт. Я увидел, как Елена поднесла ладонь ко рту, потому что чуть не подавилась пивом. Я молча кивнул. Она думала, что я посвятил песню ей. Она и правда так считала. И ей даже... понравилось? Ну ладно, я не собирался на этом зацикливаться. Хочешь ненадолго выйти подышать? спросила Вероника, застенчиво улыбаясь. Такого я не ожидал, поэтому мне потребовалось пара минут, чтобы понять, что к чему. Я повернулся к Элене, и она должно быть прочитала в моих глазах что-то вроде немого вопроса, потому что улыбнулась мне и сказала: Иди, я скажу Марку, что ты ушел. С оборудованием мы поможем. Она думала, что я ухожу совсем. Это было логично. Такого она и ожидала. Я повернулся к Веронике, которая казалась очарована Еленой. Я пробормотал что-то вроде хорошо спасибо, отошел от стены, от стула и Елены, и позволил Веронике взять меня за руку и провести через толпу. Она вела меня через море людей. Мы прошли через танцпол мимо бара. Она держала меня за руку до тех пор, пока мы не дошли до черного входа. Однако, прежде чем выйти. Я вдруг остановился. Я будто бы что-то услышал, какой-то шепот. Возникло чувство, как перед падением со стула. Я отпустил ее руку. Поток ледяного воздуха дунул мне в лицо, когда Вероника, уже открывшая дверь, в недоумении обернулась посмотреть на меня. «Думаю, мне надо вернуться», — произнёс я вместо того, чтобы сказать, «я хорошо подумал и понял, что не хочу с тобой спать». Все в порядке?» Она нахмурилась. Ей это, конечно же, было непривычно, потому что я никогда не говорил ей «нет», тем более на предложение переспать. Да. Я чуть было не добавил, что устал, но вдруг понял, что не должен был ей ничего объяснять или оправдываться. Если она думала, что я ее отвергаю, тогда, возможно, это было к лучшему. Наслаждайся концертом. Я развернулся. Она, похоже, разозлилась. Чёрт, да она взбесилась, но мне было все равно. Я вновь окунулся в толпу, прошел мимо бара на другую сторону, в этот темный уголок, от которого, однако, исходило сияние. И вновь я ощутил это чувство, как перед падением со стула. Увидев меня, Элена немного удивилась. «Кто-то, возможно, скажет, что подобная скорость — это скорее проблема?» «Ты же в курсе, что иногда это не очень хороший признак?» Я немного посмеялся, но не стал ничего отвечать, не поддался на провокацию. Я вновь сел рядом с ней, убрал волосы с лица. «Что же не изменилось?» «Ты о чем? «Что не изменилось с понедельника?» «Что осталось прежним?» Лена открыла рот, но не смогла сразу же ответить. Я видел, как она прокручивает ответ в голове, очевидно, стараясь его причесать, не придавать ему значения, и в конце концов она ответила с невероятной искренностью, которую так и не смогла скрыть. Я. Я не изменилась с понедельника.